58. Творите. Мне всегда стоило невероятных усилий, да и до сих пор еще стоит таких же усилий, осознать, что несказанно большее значение имеет название вещи, нежели сама вещь. Репутация, имя, облик, значение, общепринятая мера и вес какой-либо вещи в основе своей чаще всего бездумно и легкомысленно навешанный ярлык. напоминающие небрежно накинутое платье, неуместность которого всякая вещь ощущает всей своей сущностью и даже кожей. Поддерживаются верой в них. Из поколения в поколение они питаются одними и теми же соками и постепенно прирастают к вещи, пускают корни, врастают в нее все глубже и глубже, становятся ее плотью и кровью. То, что представляется всего лишь видимостью, в конце концов неизбежно становится сущностью и действует как сущность. Каким надо быть глупцом, чтобы наивно полагать, будто достаточно было бы лишь указать причины, породившие безумное заблуждение, и сорвать покров туманности, чтобы уничтожить этот мир, считающийся реальным, так называемую действительность. Только став творцами, мы сможем его уничтожить. Но не забудем одного. Достаточно сотворить новые имена, новые характеристики и новые оценки, чтобы дать жизнь новым вещам.